Глава 5. Владимир. Не стал досиживать полный рабочий день, учитывая, что Астерва меня показательно игнорила. Не стал её упрашивать объяснять мне, что и как работает в компании, не стал просить дать мне какое-то дело, слишком разозлил хорошую девушку. Такие ангелочки с виду всегда оказывались последними мигерами, умеющими методично и виртуозно мстить. После сокрушительного фиаско Заехал в химчистку оставить пиджак. Когда его снял, усмехнулся. А девушка-то настоящая художница. Он какую очаровательную жопу нарисовала на моей одежде. А романтичные барышни, увидев это, наверняка бы томно вздохнули, заявив, что это сердечко. Тьфу. О, кто это у вас так? Улыбнулась менеджер, принимавшая ее будущую работу. Надеюсь, я создал ей не так уж много хлопот. Она давно меня запомнила и отчаянно флиртовала. А я даже не знал её имени. Симпатичная блондинка всё, что было в моей памяти. Неуклюжая помощница отца. Сможете очистить? Вежливо улыбнулся. Хм, задумчиво потрогала она расплывшееся пятно на маникюрном пальчиком. Это ведь кофе, да? Думаю, без проблем разберёмся. Чудесненько, сладко улыбнулся и расплатился. На улице оказалось прохладно без пиджака, только отгримели майские праздники, а погода никак не хотела становиться летней, застряв в своей осени без очаровательных разноцветных листьев. Плевать я на машине, не замерзну за пару секунд. Настроение навестить друзей или какой-нибудь бар полностью отсутствовало. Решил поехать в свой пентхаус, прочитать еще несколько рабочих материалов. У меня было заготовлено столько планов. И я не позволю какой-то звезде их испортить, даже если она и притворяется тихой и скромной мышью. Ага, сейчас поверил ей десять раз. Странно, что она не выпячивает свою фигуру соблазнительными нарядами, не красится как кукла и не пытается соблазнить отца. С ее-то формами это было бы так естественно. Я успел разглядеть их даже в мешковатой одежде. И вот тогда бы ее образ был бы наиболее точным. А то устроит из себя не пойми кого. Добренький великодушный ангелочек. Ага, да. Или она ждала кого-нибудь помоложе, вроде меня? Хм, продуманная стерва. Ну уж нет. Не попадусь в её сети, даже если в один прекрасный день она преобразится из бабы-яги в стройную красавицу. Погрузился в изучение теорий. Она всегда меня успокаивала. У меня столько идей, успеть бы осуществить их к концу текущего года. Мне жутко, как не нравилась работа пиар-отдела. Следил за ними пристальный и тупо не доумевал от их находчивых находок. В последнее время они творили какую-то чешнють, понятную только им. Не знаю, как это работало при привлечении новых покупателей, но меня только отталкивало. Шуточки про будь мужиком смени пола, также почти голые девушки с надписями "Со мной твёрдеет", меня выносили вперёд ногами. Отец не слушал, твердя как мантру, что они знают, что делают. Сынок, не чини то, что и так превосходно работает, каждый раз повторял из раза в раз. Вопрос такой: куда смотрела Светлана, его лучшая помощница? Так и уснул, пытаясь придумать нормальную адекватную концепцию. Мне снилось мне, что я увольняю этих дятлов из рекламного отдела. Очнулся в 11, сладко потянулся, Сделал тост, намазал его джемом, сладко позавтракал, и только к половине 12-го вспомнил, что яш оказывается теперь работаю и не на кого-то, а на мымру отцовскую, которая уже наверняка нажаловалась отцу, что меня нет в офисе. Ага, почти на 3 часа опаздываю. Собрався в попхах, нацепил классический чёрный пиджак, скучая по синему любимому, что был в химчистке. Злость вскипела новой силой. получит эта стерва. Ой, получит. По пути заехал за кофе. Предложу любимой помощнице отца испить этот дивный напиток, который она на меня пролила. Вот только будет он с сюрпризом. Дьявольски охмыльнулся, рассмотрев своё лицо в зеркале дальнего вида. Не на того напала, крошка.